Глава 24. С лица Габриэля на Мёрси смотрели глаза Кристиана, и это нервировало её. Вдобавок, братья одинаково склоняли голову на бок и говорили одинаковыми голосами. Пока Габриэль отвечал на вопросы, Мёрси бросала частые взгляды на Кристиана, раздумывая, понимает ли он, насколько они с братом похожи. «Почему вы приехали сюда, а не к себе домой в Портленд? «После убийства журналисты подняли шумиху. Соседи сказали, они даже разбили лагерь на моей улице. Я знал, что у Кристиана мне будет спокойнее. К тому же в такие трудные времена не обойтись без поддержки родных». Кристиан заерзал на стуле и уставился в окно. «Да уж, отношения между братьями явно теплее некуда». «Вы говорили о случившемся с вашей матерью?» «Конечно», — ответил Габриэль. Хотя родители давным-давно развелись, мать по-прежнему заботилась об отце. Младший брат снова заёрзал на месте. Сигналы очевидны. Каждый раз, когда Габриэль говорил что-то, с чем Кристиан не согласен, младший брат не мог усидеть неподвижно. Держал рот на замке, но выдавал себя языком жестов. Мерси задумалась, не из-за развода ли у братьев такое разное отношение к своим ближайшим родственникам. Оба остались с брендой Лейк, и их связь с отцом была разорвана. Но Габриэль по-прежнему привязан к матери, а вот Кристиан, похоже, постепенно отдалился от обоих родителей. Мёрси не была уверена, совпадает ли нарисованный Габриэлем образ семьи с реальным, или же тот просто хочет, чтобы так думали следователи. «Когда вы в последний раз говорили с отцом?» Его плечи поникли. За два дня до его смерти я звонил ему. Если б знал, что никогда больше не поговорю с ним, то постарался бы сказать что-нибудь более содержательное. «А о чем вы говорили?» М -м, «Точно не помню. Просто дежурный звонок. В духе «Как дела? Что собираешься делать?» «Не припомните, что он ответил на второй вопрос?» «В голове не отложилось, так что, наверное, все как обычно». «Благотворительность и игра в гольф». «Вы ему часто звонили?» Габриэль дёрнул плечом. «Чаще, чем раньше. После развода я долго злился на него, но за последние лет пять мы постепенно уладили наши разногласия. Его лицо прояснилось. «О, я вспомнил, о чем мы говорили». Габриэль стал подробно рассказывать о деле, которое он обсуждал с отцом, и ресторанах, в которых Лейк-старший обедал, во время последней поездки в Палм-Спрингс. Время истекало. В ходе беседы Габриэль несколько раз бросал взгляд на часы, очевидно, считая минуты до того момента, когда можно улизнуть. «Как мне удержать его и заставить рассказывать дальше?» «А ты слышал про роба Мюррея?» обратилась она к Кристиану, краем глаза заметив, что Габриэль навострил уши. «Кто это?» — спросил старший брат. «Он работает у меня» ответил Кристиан. «А что с ним? Я уже сказал ему, что не сержусь из-за Лексуса». «Вчера его убили». Мёрси следила за реакцией обоих. Кристиан уставился на нее с белым, как мел, лицом. Габриэль склонил голову на бок и нахмурился. Затем заговорил. «Ужасные новости. Кристиан, ты хорошо его знал?» Младший брат, сглотнув хрипло, ответил. Постойка! Я видел его вчера. Он пришел извиниться за случай с внедорожником. Мёрси подалась вперед на время забыв о Габриэле. Когда это было? Кристиан уставился в пол, задумавшись. Прямо перед ланчем. Когда он появился, я только-только закончил упражнение в тренажерке и жутко проголодался. Румен был у Роба утром. Следовательно, Мюррей уезжал из дома после этого. Мерси знала, что эта новость хоть немного, но успокоит Трумана. Его тело нашли вскоре после ланча, сообщила она. Что именно с ним случилось? Габриэль сверлил ее взглядом. Убит в своей квартире. Подробности рассказать не могу. Ты уверена, что это убийство? спросил Кристиан. Абсолютно. Не представляю, кто мог желать ему вреда и тем более смерти. Он был таким добродушным. Правда, я не так уж хорошо его знал. Знал только, что он работал маляром в свободное время. Вот и все. Наверное, я паршивый босс. «Не суди себя строго», — посочувствовал Габриэль. «Со всеми не перезнакомишься». Кристиан задумчиво посмотрел на брата. «Я стараюсь получше узнать всех сотрудников. По-моему, это очень важно. Но я уделял внимание тем, кто работает в офисе, а не здесь, в доме. «У вас есть подозреваемые?» — обратился он к Мёрси. «Пока не знаю. Но я передам детективу, что ты видел Мюррея вчера. Вероятно, следователи снова навестят тебя». Кристиан со вздохом кивнул. «У Роба есть родственники?» «Не знаю. Но он жил один». «Это хорошо?» «Наверное. Следователи захотят побеседовать с твоим управляющим, Брентом Роллинзом». «Это не проблема» ответил Кристиан. «Я видел его утром возле гаража», добавил Габриэль. «Он чистил дорожку лопатой». Кристиан слегка сник. «Я скажу Бренту о смерти Роба. Не то чтобы они дружили, но он все равно будет потрясён». «Наша беседа закончена?» спросил Габриэль. Мёрси мысленно снова переключилась на него. Еще нет. Ваш отец когда-нибудь говорил, что опасается за свою жизнь?» за свою безопасность во время судебных процессов. Рассказывал про письма или звонки с угрозами, беспокоился насчет каких-то посетителей в суде, отбарабанила она. «Нет, да, да». Габриэль не спешил объяснять. Хилл ждала продолжения. «Ну уже подтолкнул его брат. Габриэль посмотрел на него. Отец стал очень популярен во время суда над Де Ему писали и звонили со всего света. Публика одобряла, что судья поставил Деанжело на место, но не одобряла, что его не осудили. Отцу приходили угрозы, но никто из отправителей не жил поблизости. Люди охотно говорят мерзости, когда их разделяет телефон или компьютерный монитор. Сказать такое в лицо — совсем другое дело. «И это было лет десять назад, правильно? правильно?» С тех пор это дело не всплывало в связи с какими-нибудь новыми делами. Мерси посмотрела на Кристиана. Тот бросил взгляд на брата и покачал головой. «Насколько нам известно, нет». «Это единственный раз, когда вашему отцу угрожали». Габриэль всплеснул руками. «Мы не знаем. Он не рассказывал нам все-все, И мы с ним давно не живем. Я с 12 лет, Кристиан с восьми». «Ваша мать так и не вышла снова замуж», — сменила тему Мёрси. «И вы только что сказали, что она по-прежнему заботилась о вашем отце. Даже через 32 года?» «Она не любит его», — ответил Габриэль. «После того, как он поступил с ней и с нами. Просто признает, что он помог ей вырастить детей». «Она не хочет находиться с ним в одном помещении», — вставил Кристиан. «И даже в одном городе». «Бросить жену и детей ради другой женщины — низость», — заметила Мёрси. «Должно быть, Бренда была в бешенстве?» Габриэль усмехнулся. «Вижу, к чему вы клоните. Я как-никак юрист». «Вполне резонное замечание с моей стороны. Только не говорите, что их развод сопровождали «Радуга» и «Розовые пони». «Скорее, ураганы и аллигаторы», — отозвался Габриэль. «Но наша мать не стала бы ждать 30 лет, чтобы убить отца». Она сделала бы это прямо тогда и заставила бы его помучиться. Он и так мучился. «Теперь ФБР приступит к поискам настоящего убийцы», уточнил старший брат. «Перестанете, наконец, докапываться до нашей семьи?» Мёрси улыбнулась в ответ. «Вижу, к чему вы клоните. Я как-никак следователь». Кристиан расхохотался. «Ловко она тебя поддела. Ты же знаешь...» Это только первый шаг. Старший брат сделал глубокий вдох и прикрыл глаза. Ты прав. Он открыл глаза и одарил Мёрси взглядом, полным сожаления. Я вел себя грубо. Я три дня не спал, и мое терпение на исходе. Знаю, вы просто делаете свою работу. Килпатрик могла подтвердить, что вид у него усталый. Глаза красные, рубашка мятая, при том, что Габриэль вряд ли из тех, кто не следит за собой. «Может, начнем заново?» «Я готов сотрудничать». Илпатрик скептически изогнула бровь. «Правда, готов. Несколько месяцев назад ФБР оказалось вовлечено в одно из моих дел. Можно сказать, мне надрали задницу. Узнав, что вы из ФБР, я тут же насторожился». Кристиан кивнул. Удивлен, что после того дела на заднице Габриэля вообще осталось живое место». Не надо с нами ссориться, ответила Мерси. Мы пытаемся найти убийцу вашего отца. Знаю. Габриэль выпрямился, глядя прямо на нее. Все, что я говорил, достоверная информация. И еще раз извините за мое поведение. Вы знаете Оливию Сабин? Старший из братьев Лейк посмотрел на Кил Патрик еще пристальнее. Кристиан говорил, что, по мнению ФБР, «Ее убийство, скорее всего, связано с убийством нашего отца. Кто она такая? Какая между ними связь?» «Это мы и пытаемся выяснить». Габриэль замолчал, не отводя взгляда. Мерси почти разглядела, как крутятся шестеренки в его мозгу. Будучи юристом, он не спешил делать выводы, и это ее радовало. Габриэль хочет знать все подробности, которые станут известны ФБР. «Вы уже решили, когда похороны?» Спросила Мерси. Братья переглянулись. Собираемся через три дня в Портленде. Официально еще не объявили, пока не ясно, какая будет погода. Мерси почувствовала, что между сыновьями Малкольма-Лейка установилась эмоциональная связь. Они выражали свое горе по-разному, но все равно оба лишились отца. Наверное, это стало первым за долгие годы событием, сблизившим братьев сколько времени упущено. Она вспомнила свои непростые отношения с родными. «Хорошо, что больше не придется тратить время впустую».